Комитет 300 Враг человечества Уже в начале 20 века все на масонские центры перешли от создания тайных подрывных организаций и обществ к созданию сверхтайных состоящих из элиты их преступного мира Но процессы второй мировой войны внесли радикальные изменения в их организационную практику на этом поприще Послевоенная огласка подлинного содержания деятельности сионистских и юдомасонских организаций в мире заставила их высшее руководство пойти двумя новыми путями. Один путь был выбран в качестве отвлекающего манёвра, а именно перед всеми средствами массовой информации, газеты, журналы, книги, радио и телевидение кинематограф, а впоследствии интернет под контрольных мировому всеона масонству была поставлена задача без каких-либо ограничений начать массовую кампанию по представлению масонству в виде такого гуманного движения за чистоту и нравственность человечества, за заботу о будущем его благополучии и процветании. А мировой сионизм представлять в виде исторического желания евреев возвратиться на землю обетованную. Параллельно началась мощная компания по созданию тысяч новых масонских лож и международных сионистских еврейских организаций и массовому приёму в них новых членов, которые понятия не будут иметь о подлинной и тайной деятельности организаций, в которых они будут состоять. Для этой цели беспрецедентно упростили правила и ритуалы приема в эти массовые масонские ложи и сионистско-еврейские организации. Для этих новых винтиков масонских лож был подвешен и пряник в виде помощи в продвижении по службе и в бизнесе. Дело дошло до того, что численность масонов в США к концу 80-х годов превышала 30 миллионов человек а есть стало в полтора раза больше, чем численность коммунистов в СССР. Другой путь был более тонким. Он вёл к созданию в наиболее респектабельных и представительных банках, фондах, институтах и университетах, ассоциациях и корпорациях новых структур и подразделений масонских лож под видом расширения основной деятельности на шпигового их иудейскими кадрами. На самом же деле эти новые структуры и подразделения должны были заниматься тайной подрывной деятельностью против человечества, имея респектабельную крышу прикрытия. Работа в этих структурах строилась по принципу высшей секретности в корпорациях военно-промышленного комплекса где каждое конкретное предприятие, фирма или специальное производство, производя какие-либо узлы или детали, практически не знает, для чего в конечном счёте они предназначены. Новые волонтёры масонских лож и сионистских еврейских оркструктур в этих респектабельных организациях зачастую понятия не имели, как и для чего в конечном счёте будут использованы результаты их интеллектуального труда. Мир узнает об этом благодаря книге бывшего сотрудника британских спецслужб доктора Колмана. Комитет 300, материал, для который он собирал и анализировал 20 лет. В своей книге Колман аргументированно на огромном количестве секретных фактов и примеров показал, что на глобальном уровне Все государственно-политические, экономические, социальные и культурные процессы управляются силами зла с помощью универсального механизма, которым является комитет 300, объединяющий сотни открытых и закрытых организаций. При помощи этого комитета Ведется планомерная и целенаправленная работа по установлению тотального контроля над человечеством и над сознанием каждого отдельного человека на Земле. Международные преступники, возглавляющие сам Комитет 300 и его структуры, целенаправленно ведут наступление по всему диапазону человеческой жизнедеятельности. При этом главные задачи ставятся в ракурсе изменения самого человека от его генотипа и ментальности до условий среды обитания. При этом ставится задача установления полного и тотального контроля за всей жизнедеятельностью человека от его рождения до самой смерти. То есть поставлена задача закабаления человечества и превращения его в послушных управляемых и полностью подконтрольных рабов, роботов. К сожалению, книга написана крайне сложно, чтобы понять её сжатую до предела информационную фактуру даже информированным в закулисной политике людям. Очень рвано построена сама смысловая основа книги. Не исключено, что это ошибки переводчика. Несмотря на это, Надо отдать должное этому мужественному человеку, который с огромным риском для жизни решился открыть миру истинные цели мировой закулисы, тайный смысл деятельности сотен респектабельных организаций по всему миру и назвать по имённо многих главных преступников мира, в том числе раскрыть преступную деятельность королевской семьи Англии ещё с XVI века и до наших дней. Учитывая сложность этой книги для читателя и очень большую важность многих её фактов для более полного понимания истории нашей страны, я взял на себя труд попытаться как бы расшифровать некоторые разделы книги, дополнив их многими фактами из послевоенной истории нашей страны и ряда европейских стран, видимо, неизвестных Колману, но проясняющих смысл некоторых непонятных для читателя частей книги. Скажу только, что после нескольких прочтений этой книги с карандашом в руках, многие факты нашей истории стали понятней и заняли свою нишу в контексте определённых исторических событий. Основное могущество сил мирового зла заключается в обладании огромными финансами, в деловых, политических и военно-силовых связях по всему миру а также в мощи организационных структур. Финансовая мощь основывается. Первое на капиталах мировой еврейской олигархии, которая выжимает все соки из стран, где проживают еврейские диаспоры. Второе на доходах от торговли наркотиками по всему земному шару. Их капиталы превышают финансовую мощь более половины человечества. Судите сами. Ещё в начале 70-х годов XX -го века капиталы сионистских организаций только одного Нью-Йорка превышали полтора триллиона долларов США. Деловые, политические и военно-силовые связи тесно переплетаются через членство в различных сионистских структурах и у домосонских ложах, через вхождение в советы ведущих мировых бизнес-структур и банков под контрольным мировому сионному омоноству через семейные связи европейской аристократии через всех тех, для кого любой народ это тягловое быдло, которое предназначено обеспечивать им роскошную и безопасную жизнь. Организационная мощь их структур обеспечивается в первую очередь подкупом и использованием предателей из властных элит разных народов а также внедрением сионистов и масонов в высшие структуры государственной власти разных стран и международных организаций, где они используют высокое служебное положение для осуществления подрывной работы против этих же стран и человечества в целом. Прежде чем остановиться на ключевых моментах подрывной работы мировых преступников против человечества, изложенных в книге Колмана Комитет 300 Необходимо дать очень важное пояснение. Поскольку Колман является сотрудником британских спецслужб, необходимо отметить, что в эту сферу деятельности в Англии принимают, как правило, людей из высшего сословия, с образованием, полученным в привилегированных учебных заведениях, относящихся с высшим почтением к британской короне, то есть к членам королевской семьи и, естественно, к королеве. Поэтому написать книгу о преступлениях против человечества, совершаемых венценосными особами в Великобритании. Его заставили такие факты, на которые нормальному человеку нельзя было закрыть глаза. Что же это за зверь такой? Комитет 300. Этот комитет представляет собой единый орган иерархов заговорщиков из среды первой триады мирового зла. Международной еврейской олигархии, мирового сионизма и мирового иудомасонства, а также элиты мировой аристократии, в том числе королевских семей Европы и элиты мирового истеблишмента, входящих в структуру этой триады. Комитет 300 это властная структура и центр власти, которая далеко превосходит власть любого отдельного мирового лидера или какого-нибудь правительства. Комитет 300, как его определил Колман, это абсолютно тайное общество, состоящее из представителей неприкосновенного правящего класса, в число которых входят короли Англии, короли Нидерландов и королевские семьи Европы.